Страница 321. 35. Многие области математики, впервые ставшие самостоятельными в течение последнего 20-летия, можно отнести к киберлитике, что, правда, указывает на расстройчатость этого термина. Круглая скобка. Для него нет общепринятого определения. Однако существует Международная кибернетическая ассоциация и С 1956 года состоялось несколько организованных ею международных конгрессов по кибернетике. Конец круглой скобки. Видное место занимают здесь проблемы, связанные с созданием и применением быстродействующих вычислительных машин. В скобках БВМ. Только электронная техника позволила в 40 годы создать математические машины, которые в течение нескольких лет стали необходимым средством для решения важнейших прикладных задач. Больше того, этот скачок математической техники повлиял на развитие математики в целом. Пункт А. Произошла фундаментальная переоценка известных ранее вычислительных методов. Эта переоценка коснулась и теоретических методов, некоторые из них оказались имеющими и практическое значение, соответственно изменилась тематика исследований. Пункт Б. Появилась новая научная дисциплина – теория и практика программирования, круглая скобка, алгоритмов для математических машин, конец круглой скобки. Пункт В. Новая вычислительная техника сделала возможное, автоматизированное полностью или частично управление различными процессами и моделирование процессов и явлений с точностью и в масштабах, ранее совершенно недоступных, и это повлекло за собой стремительное расширение применения математики и новое обогащение и видоизменение ее тематики. Пункт Г. Современные математические машины – могут выполнить элементарные логические операции с тем же или почти с тем же быстродействием, как и арифметические операции, что открывает новые перспективы взаимодействия человека и машины и может изменить самый характер научного труда, в первую очередь математического. С этими перспективами тоже связана новая, успешно разрабатываемая сейчас проблематика. Насколько могущественнее стало Математика благодаря современной технике показывает следующая справка. По самым минимальным оценкам, объем вычислений, выполненных за последние 5 лет, круглая скобка 1962 по 1966 годы и П, конец круглой скобки, с помощью электронных вычислительных машин превышает по крайней мере в 5 раз объем вычислений, которые были выполнены человечеством за все время существования до 1945 года. Годы рождения первой электронной вычислительной машины. Сноска 1 Начало первой сноски. Журнал вычислительной математики и математической физики. 1967 год. Том 7. Номер 5. Страница 963. Конец первой сноски. Страница 322. -я. кибернеке можно отнести и тесно связанную с теорией вероятности и математической статистикой теории информации она выросла из решения отдельных задач поставленных в связи с передачей телеграмм телефона и тому подобное и становилась самостоятельной дисциплиной примеру выработки достаточно общих понятий круглая скобка например единица информации информация энтропия неконэнтропия случайный шум и так далее конец круглой скобки и упрощений, сделавших возможным математизацией проблем. Характерно, круглая скобка смотри выше пункт 31, конец круглой скобки, а совоположное участие, точнее соучастие в этих исследованиях инженеров, физиков, математиков. В этой области работали Найквист, Хартли, Шеннон, Эрфишер, Энн Винер, Айн Калмагоров, Вольф, Силард, Шреддингер, Эль Брилюэн и другие. Теория игр, круглая скобка, стратегических игр, конец круглой скобки, который стал заниматься Эборель, вышла из зародышевого состояния с появлением монографии д Фон Неймана и экономиста О. моргенштерна Теория игр и экономическое поведение, круглая скобка, 1944 год, конец круглой скобки. Года Второй мировой войны относится к становлению и теории операций, первоначально использованной, для принятия решений военного характера. И эти теории находятся в прямой связи с теорией вероятности и математической статистикой. Насколько и где они применимы, до сих пор является предметом обсуждений. Аксиоматический метод применяется и здесь, как и в теории информации, для более строгого построения теорий. Математическая логика тоже привлекается к исследованию этих проблем, которые ставят перед нею задачу развития многозначных и бесконечных значных логик.